Я не смог всё расслышать. Они начали шептаться. Я подкрался поближе и спрятался за пенёк, но он мне своим сучком как дал полбу и так громко заскрипел, что я поскорее убежал. Лисёнок замолчал и посмотрел на друзей. "Слабак", взвизгнул от негодования Жужик. "Мне кажется, что здесь замешаны Бонька с Фонькой". Сарока больно хилая, чтобы что-то затевать против Филина. Но плана нам могла стащить. С сороки легче пробраться в школу незамеченной, предположила Грина. Ведь сорок не спроста называют воровками. Некоторые дня не проживут, чтобы что-нибудь не стащить. Да, надо проследить за ними. Может, тогда что-нибудь и узнаем. Шустрик протёр лапками очки. Мы обязательно должны помочь Филину. Тут вдруг раздался гром, всё небо озарилось маленькими яркими огоньками и раздались яростные крики обитателей таинственного леса. "Ферверк! Ура!" запрыгали радостно друзья. Во время всеобщего веселья Кабанята Бони и Фоня старались не сталкиваться с Шустреком и Гриной, особенно с Жужем. Они выловили рыжика и сунули ему отобранную сумку. На, забери, буркнул Боня, прикрывая распухший пятачок. Рыжик заглянул в сумку, она была пуста. Передали план. Нет твоего дела, хрюкнул Фонька. Получил сумку и гуляй молча. Радуйся, что вы вообще отдали. Кому скажешь, тогда во. И Боня показал Рыжику увесистый кулак. Рыжик смолчал и поспешил найти в суматохе своих новых друзей. Глава 8. Настоящий заговор. Вечером, когда отгремели праздничные салюты и все побрели по своим норкам, Шустрик с ужасом вспомнил, что он без спроса убежал из дома. Этигрызки меня сегодня точно загрызут. Он медленно плёлся по тропинке и мечтал, чтобы прямо сейчас настало завтра. Тогда бы он не пошёл в наруг к хомякам, а побежал бы в школу. Между лапок мышонка проскочил мухомор, упал и оглянувшись, заругался. Чего под ногами путаешься? Зверь шустрик только шмыгнул носом. И большая ёлочка пожалела малыша и кинула в гриб шишкой, но промахнулась. Это понравилось молодым кустиком, и все начали кидать друг в друга ягодами и листьями. Шустрик прикрылочки ушами и посеменил к дому. В лесу быстро темнело. Мышонок почти добежал до дома грызок, как вдруг услышал уже знакомые голоса. Шоустрик метнулся в сторону и встал за толстый ствол дремлющей сосны. Отсюда ему не было видно, что происходит, а вот голоса доносились вполне отчётливо. Я внимательно слежу за каждым его шагом. Как только представится возможность, я сразу вам сообщу. Шустрик весь напрягся, вытянув уши и навалился на дерево. Тут послышался ещё какой-то шум. "Что это было?" донёсся до шустрика страшный незнакомый голос. "Тихо. Мне кажется, нас кто-то подслушивает". У шустрика сжалось сердце. Сейчас его обнаружат. Послышался пинок. И прямо к носу мышонка со страшным писком вылетели два гриба. Спасибочки, ну вот почти дома, сказал тот гриб, что поменьше, а большой гриб снял свою шляпку и запулил ею в обидчика. Послышался смачный шлепок. Ах ты, подосиновик несчастный, наглость какая! Каждый гриб считает себя личностью. На эти слова, видимо, обиделись и деревья, потому что послышались хлёсткие удары ветками. Эй, чего ветки распускаете? донеслось до шустрика. Осторожно, они рассердились, уходим. Тьфу, безмозглая растительность. Ну подождите у меня. Голоса перешли в шёпот. Шустрик, испугавшись, что они уйдут, решил подобраться поближе, чтобы рассмотреть, кто там. Второй раз, и голоса те же, думал мышонок, крадучись, пробираясь в траве. Вдруг кто-то схватил его за ухо. А! -а, -а больно! завопил малыш, что есть силы. Ой! Кто это? Это наш Шустрик. А я перепутал тебя с грибом. Твой рюкзак очень на шляпку гриба похож. Ты что, это на коленках ползёшь? Перед мышонком стоял дядя Грыз и улыбался. Шустрик не поверил своим глазам и протёр очки: "Да, это Грыз, и он улыбается". "Дядя, а я тут извините, что утром", оправдывался мышонок и не находил слов. Он жутко испугался. Но грыз похоже и не думал сердиться. Он чего никогда не бывало, взял шустрика за лапку и громко сказал: "Дорогой мой малыш, а я тебя ищу. Я уже подумал, что ты заблудился в лесу. Не делай так больше. Наш лес очень опасен." Грыз крепко держал шустрика за лапку. И так быстро шагал, что мышонку приходилось бежать вслед за хомяком. Он беспокоился за меня, может, рассказать ему про услышанное, подумал шустрик. Дядя, я только что слышал там, за кустами. Мышонок решил поделиться с грызом своими опасениями по поводу странных голосов. Что? Что ты слышал? Грыз вдруг встал как вкопанный и сверкнул глазами. "Я я почему-то передумал говорить, шустрик. Поговаривают, что снова ураган надвигается". "А, ты про это?" Грыз успокоился и снова побежал к норе. "Да, все слышали, что неспокойно в лесу. Хомяк даже сплюнул" И зачем надо было опять эту школу открывать? Грыз, вдруг испуганно оглянулся и опять широко улыбнулся, очень громко произнеся: "Поэтому мы беспокоились и беспокоились, искали тебя, скорей и скорей домой". Дома, вопреки ожиданиям шустрика, никто его не ругал. Братья молча сновали по наре с распухшими от укусов пчел ушами и носами, но никто же ужеку не сказал ни слова. Даже язык никто не показал. Странно всё это. Что-то тут не так, думал Мышонок, засыпая в своей крохотной кроватке, сделанной из старой коробки и поставленной в самом неудобном месте возле входной двери. Хотя у хомячат была отличная спаленка с настоящими деревянными кроватками и одним никем не занятым диванчиком, где вполне бы мог устроиться шустрик. Ну и пусть, странно. Завтра я начну учиться и стану лучшим учеником. Мною будет гордиться сам Филинс, маги и стресс. Но сначала я расскажу Филину о грозящей ему опасности. Шустрый улыбнулся. Он уснул и во сне увидел себя большим, красивым и сильным. И этот зверь никого не даст обежать. А за дверью свистел ветер. Да, несомненно, начинался такой же ураган, как и в прошлое открытие супершколы. В таинственном лесу стояла кромешная тьма, все попрятались в норки, деревья свернули свои листики в почки, чтобы страшным ветром их не оторвало. Травка прижалась к земле, даже в риднючье и любопытные грибы тихо сидели по своим грибницам и ждали рассвета